Глава 33. Сказать, как обычно, оказалось намного легче, чем сделать. Миновали уже восемь закатов и девять восходов солнца, а Екатерина Алексеевна и Сиян так и не смогли найти способ, который позволил бы им покинуть студию. Причину студийного ареста они поняли довольно быстро. Дух Екатерины Алексеевны оказался привязан не к Софии, как они изначально думали, а к нарисованному ею портрету. Как они это поняли? А очень просто. Других вариантов просто не было. А вот дальше их догадливость дала сбой. Ни Сиян, ни Екатерина Алексеевна никогда раньше не были призраками, и посему понятия не имели, как избавиться от привязки к портрету. Уйти вместе с портретом они тоже не могли потому как, будучи призраками, были не в состоянии перемещать крупные материальные предметы. Мелкие теоретически могли. По крайней мере, Сиян был уверен, что где-то читал о том, что призракам, которые ставили перед собой подобную цель, это удавалось. Вот только удавалось им это далеко не сразу. У одних, чтобы накопить энергию и освоить телекинез, уходило всего несколько лет, а у других — сотни. Так как Дорзьян был магом, то он мог бы их увидеть и даже услышать. Но и увидеть, и услышать их он мог только с полуночи и до рассвета. Днем же ему для того, чтобы видеть призраков, нужно было использовать специальное заклинание. Мог бы, но не сложилось. В те четыре раза, что дракон навещал Софию в ее студии, он ни разу не оставался до полуночи, И уж тем более его даже мельком не посещала мысль об активации подобного заклинания. Для этого у него должен был быть хоть какой-нибудь повод. И оба узника студии, не жалея себя, честно старались ему его создать. В течение девяти дней и ночей они беспрерывно тренировались, тренировались и тренировались, пытаясь овладеть телекинезом в достаточной мере для того, чтобы Дардьян заподозрил полтергейст, заинтересовался им, и захотел бы с ним разобраться. Однако, в конце концов, были вынуждены признать, что план их был хороший, но нереализуемый, по крайней мере, в приемлемые для них сроки. Екатерина Алексеевна ни на секунду не забывала об обещании, которое она дала Регине Дастел, и о том, что, выполнив это обещание, она вполне вероятно спасет жизнь Стефана и, как следствие, исполнит свою миссию. Игра это или не игра — Она не из тех, кто не держит свое слово. Поэтому ее не устраивало сидеть и ждать у окна психопомпа, который не только не спешил явиться, но мог и никогда не появиться больше. Посему, взвесив все за и против, она приняла решение рискнуть и своей пусть и призрачной, но все же жизнью, и последней надеждой, и попробовать реализовать вариант временный захват чужого тела. А почему нет? Однажды подобное ей уже удалось. Обстоятельства, правда, были другие, хотя бы потому, что в процессе вселения в тело Кейт она не принимала никакого сознательного участия. И все же, теоретически, это было возможно. А вот практически. Впрочем, если бы дело было только в том, чтобы рискнуть надеждой, она бы уже давно решилась. Однако существовала также и высокая опасность того, что дракон, вместо того, чтобы разбираться, кто и зачем, просто атакует захватчицу сначала заклинанием изгнания, а затем и развеивания. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. И потому, глядя в окно на неспешно падающий снаружи снег, Екатерина Алексеевна приняла окончательное и бесповоротное решение. Она сделает это. Посовещавшись, узники решили, что при штурме тела дракона у призрачной захватчицы больше шансов на успех, и на то, чтобы все-таки вселиться, и на то, чтобы при этом выжить. Все же Дардиан, кроме того, что являлся магической сущностью, был также еще и практикующим боевым магом. А София, если какие-то магические способности имела, то практикующим боевым магом точно не была. Поэтому, если кого и пытаться застать врасплох, то того, кто может успешно атаковать. К тому же любящая бабушка совершенно не хотела вмешивать в свою ненормальную потустороннюю жизнь внучку, даже если та была лишь плодом ее воображения. Екатерина Алексеевна понимала, что, застав врасплох боевого мага, много времени она не выиграет, максимум пару-тройку секунд. Однако это было уже больше, чем ничего. Как только будущая захватчица приняла окончательное решение, время, словно бы издеваясь, начало тянуться со скоростью сонной улитки, и когда дракон не явился в привычное для него время, чтобы забрать с собой на ужин Софею, Екатерина Алексеевна начала всерьез подозревать, что какая-то невидимая злобная сила специально чинит ей препятствие, и продолжала подозревать ровно до тех пор, пока не раздался вежливый стук. И на пороге студии, наконец, не возник объект штурма. Изведённое ожиданием и доведённое до отчаяния неопределённостью, Екатерина Алексеевна не могла больше ждать. И потому пошла на таран, едва только Дардьян закрыл за собой дверь. Точнее, не пошла, а полетела, а если ещё точнее, то стартанула Акимеш континентальная баллистическая ракета. Как результат, ей удался молниеносный пролёт не только сквозь тело, но и сквозь входную дверь а вот захват — нет. Но ту, которой пришлось уже трижды умирать, такими мелкими неудачами не напугать. И она ринулась на повторный штурм, искренне надеясь, что ей все же удастся застать дракона врасплох, никак не ожидая, что врасплох застанут ее. Нет, не, не Дордиан, а окружающий мир, который расцвел ярким многоцветьем красок, как будто бы с него вдруг взяли, и сняли приглушающий краски фильтр. Подумать только. А она ведь даже и не замечала, сколько тусклые и практически монохромные все это время ее окружали цвета. Неизвестно, чем бы для захватчицы закончилось это любование, если бы не вернувший ее в реальность голос Софии, которая, заметив, как изменился в лице внезапно застывший соляным столбом молодой человек, обеспокоенно поинтересовалась. «Ян, ты в порядке?» «Что с тобой, сердце болит?» Дардьян попытался было ответить. Но Екатерина Алексеевна перехватила контроль над его телом и выпалила на одном дыхании. «София, портрет твоей бабушки. Она прямо как живая. Каждый раз, когда я на него смотрю, мне кажется, что она здесь, рядом с тобой». «Что?» — растерянно переспросила девушка, часто заморгав. Екатерина Алексеевна почувствовала, как губы Дардьяна, которые она ощущала, как свои, шевелятся. «Прости», — извинился он. «Прости, если сказал что-то не то. Я и сам не знаю, что на меня нашло». «Да нет», — улыбнулась девушка, — «все нормально. Мне и самой в последнее время кажется, что она совсем рядом. Особенно сильно это чувство здесь, в студии. Не могу этого объяснить, но когда я рисую... Я постоянно ловлю себя на мысли, что стоит мне только поднять голову, и я увижу ее сидящей на подоконнике с ногами. Понимаю, что звучит глупо. Моя бабушка и на подоконнике с ногами. «Нет, это совсем не глупо», — ответила внучке бабушка, которая в самом деле все последние девять дней наблюдала за внучкой, сидя с ногами на широком подоконнике. Осознавший, наконец, что именно происходит, дракон закашлялся и мысленно обратился к захватчице. «Бабушка? Бабушка Катя? Для тебя, Екатерина Алексеевна!» С вызовом тут же ответили ему из глубины его же сознания. Услышав ответ, дракон испытал одновременно облегчение и раздражение. Облегчение в нем вызвал факт того, что его тело захватил не какой-то там неизвестный ему призрак. Однако сам факт захвата его тела, кем бы то ни было, совершенно его не вдохновлял. «Что вам от меня надо? И что вообще вы тут делаете? И я не только мое тело имею в виду!» Мысленно прошипел он, продолжая натужно кашлять. Однако теперь он уже кашель не изображал. Ощущение чего-то инородного, застрявшего в его груди, и в самом деле не позволяла ему свободно дышать. «Ян, может, воды?» — еще больше встревожилась София. «Да, пожалуйста!» — просипел мужчина. «Бабуля, говорите, что вам нужно, и немедленно убирайтесь вон из моего тела!» — потребовал он. «Екатерина Алексеевна!» — негодующе поправили его. «Что тебе надо, паразитка?» — разозлился задыхающийся дракон. — Говори и вали, или развею! — Ну, раз вы так вежливо просите, — нарочит, растягивая слова, начала была паразитка. — Развею! — Это долгий разговор, поэтому жду тебя сегодня здесь, в полночь. — Полночь? — удивился Дарья. И как я сюда проникну в полночь? — Твои проблемы, — фыркнули ему в ответ. — Ладно, я подумаю, что можно сделать. Несмотря на растущее в нем раздражение, максимально вежливо ответил дракон, которому как раз в этот момент София подала стакан воды. — Спасибо! — улыбнулся он девушке, вслед за чем сделал глоток холодной воды, и к его облегчению кашель отступил. — Меня, я подумаю, не устраивает! — припечатал властный голос. — Развею! — мысленно раздраженно пообещал Дардьян. «Прокляну!» — парировала некромантка. «Что?» — насмешливо скептически фыркнул дракон и тот же получил новый удар под дых, причем такой силой, что беднягу согнуло пополам. «Сегодня? В полночь!» безапелляционным тоном потребовал голос в его мозгу. «Я постараюсь. Воды? Или лучше сразу скорую?» На сей раз уже не на шутку всполошилась София. — Просто что-то, наверное, не то съел. Сейчас пройдет, — просипел дракон. — Я постараюсь. Меня тоже не устраивает. Сварливо гнула свое Екатерина Алексеевна. — И хватит мне внучку пугать. — Это я-то пугаю? — офигел от такой наглости дракон. — Хорошо, буду. — Вот так бы и сразу. Хороший мальчик, — удовлетворенно заключила она. «И чего ты теперь ждешь, старая корга? Вон из меня!» — потребовал хороший мальчик. «Жду, пока ты вежливо меня попросишь», — пропел в его мозгу елейный голосок. В чувствующем себя чуть ли не изнасилованном драконе все взбунтовалось от подобной наглости. «Пшла вон!» — рявкнул он в полный голос, силой и властностью, которые не только вымели наглую захватчицу из его тела, но и весьма ее впечатлили. К слову, Екатерина Алексеевна не смогла бы получить больше ускорения, даже если бы ее катапультировали термоядерным зарядом. При этом из тела дракона она вылетела не горизонтально или по диагонали, а строго вертикально вверх, в результате чего пробила потолок, и прежде чем нить, связывающая ее с портретом, притянула ее назад, успела побывать с кратким визитом еще как минимум в десятке расположенных над студиями помещениях офисного центра. Назад к портрету неприкаянную душу Екатерина Алексеевна притянула с такой силой, что ей, наконец, удалось то, о чем она мечтала предыдущие девять дней. Она не только смогла сдвинуть материальный объект с места, но и даже заставила его летать. «Это я мухи объяснил Дардьяна, ошарашенно глянувший на него Софии, которая к его облегчению уже в следующую же секунду забыла о его странном поведении, ибо его поведение хотя и было странным, но вполне объяснимым, а вот поведение внезапно взлетевшего под потолок Мальберта. Впрочем, девушка тут же убедила себя в том, что прыжок Мальберта ей показался. На самом же деле в нем что-то там сломалось, и он просто упал, а она просто испугалась грохота, вот и привиделась ей черт знает что. «Ох и нервный он у тебя, Сиян!» и ужасно невоспитанный, И вообще, смотри, что натворил. Даже и не знаю, как жива осталась. Нет, не подходит он моей внучке». Сварливо прокомментировала Екатерина Алексеевна, которая, несмотря на бесплодность, довольно болезненно приложилась пятой точкой об обломке Мольберта. Песец не знал, что именно произошло между его напарницей и драконом, поэтому ему ничего другого не оставалось, кроме как тяжело вздохнуть, выражая, если не согласие, то, по крайней мере, сочувствие. Дардьян же, между тем, развил бурную хозяйственно-организационную деятельность. В мгновение ока он разобрал завал из обломков Мольберта, презентовал застывшей в растерянности девушке ни разу не пострадавший портрет и тут же объявил, что это таким образом бабушка решила сказать внучке, что та слишком много работает, и поэтому сейчас они все бросают как есть и отправляются ужинать. Что же касается покупки нового мольберта, то сегодня его все равно уже нигде не купить. К тому же у тебя есть запасной, — указал он на мольберт, стоящий в дальнем углу. — Поэтому давай сейчас прикрепим к нему портрет. При этих словах он протянул руки к бережно удерживаемому девушкой холсту Я вообще-то думала забрать его домой, — вдруг запротестовала она. «Не — Не-не-не, какой домой? — запротестовала невидимая бабушка. «Домой?» — мягко удивился Дардиан. «Но он же еще не закончен». «Да, но я... я чуть его... и ее... не потеряла опять, и теперь я боюсь, что...» «А что краски смажутся, не боишься?» Очень мягко и осторожно уточнил дракон. «Я имею в виду, тебе ведь придется свернуть холст трубочкой». «Боюсь», — честно призналась девушка, и хотя и очень неохотно но позволила мужчине взять портрет из ее рук. «Фух!» — выдохнула бабушка.